Глава девятая Следующий день не прошел, а пролетел. Сначала я собирала вещи, не то чтобы у меня их было много, но кое-каким скарбом за месяц в Хельвиве успела разжиться. Потом его светлость, пожелавший лично проинспектировать мой гардероб и оставшийся неудовлетворенным беглой ревизией, потащил меня на шопинг. «Дескать, вкус у меня что надо, и я умница-разумница, что не разбрасывалась деньгами, но раз уж теперь в его свете должна соответствовать, и все мои тряпки благополучно забраковали». «Не могу позволить себе это», — шепнула Вилли Бору, не зная то ли бледнеть от ужасающей цифры на бирке, то ли сразу хлопаться в обморок. «Мы стояли возле витрины дорогущего магазина и смотрели на манекен в пышном шелковом платье». «А кто сказал, что платить будешь ты?» Удивился северянин, и прежде чем я успела возразить, схватил за руку и затащил в столичный бутик. А там за меня взялись приказчицы. Набросились точно стервятники и не выпустили из примерочной, пока не перемерилось десяток платьев. «Берем все», — расщедрился князь. Было самое подходящее время терять сознание, но вместо этого, подхватив юбки последнего примеренного эксклюзива, я приблизилась к ярому и категорично возразила. «Я искренне признательна за заботу, но на все не согласна. У меня есть одежда». «Она хороша», — снисходительно заверил мужчина, «но для королевского двора хороша недостаточно». «Рэцфриду прекрасно известно, что я не дворянка. Будет странно, если девушка без богатства и титула предстанет перед ним в этом». Опустила взгляд на наряд, в котором и королеве было бы незазорно дефилировать перед придворными. Виллибор помрачнел. «Думал, ты будешь рада». «Я не привыкла принимать такие дорогие подарки от...» Замялась, не зная, как бы закончить фразу, не обидев посланника. «От малознакомого мужчины? Ты это хотела сказать?» Усмехнулся северянин. Я поджала губы. «Мы ведь и правда недолго знакомы. Но нити Добронеги ты приняла, а они подороже всех этих нарядов, вместе взятых». Один-ноль в пользу Ярова. В итоге спор закончился обоюдными уступками. «Мы берем только одно платье для завтрашней церемонии, а остальные пусть вешают обратно, останусь при своем гардеробе». Если приказчицы и были разочарованы, то виду не подали. Пока Велибор расплачивался за покупку, помогли переодеться, прическу поправили». разве что пылинки с меня не сдували. «Значит, твой король согласился помочь Триалису?» — спросила по дороге в отель. К вечеру жара спала, и теперь кататься в открытом экипаже было приятно. Легкий ветерок невесомой лаской касался кожи и гриво трепал волосы. Последние лучи солнца еще путались в густых кронах, словно пойманные в ловушку светлячки. Но скоро и они погаснут, уступив место синим сумеркам и постепенно разгорающимся на небе звездам. «Согласился. Но если то, что ты сказала, правда, и угроза исходит не от Накая, я не стану понапрасну рисковать уверенными мне людьми. Маги прибудут через две недели, значит, у нас в запасе есть немного времени, чтобы образумить Ретхрита». «Надеюсь, он тебя послушает. Иначе ему придется послушать меня». «Поверь, Даниела, я умею быть убедительным», — шепнул мне на ухо северянина теперь уже нелегкий ветерок, а его дыхание, скользнув по щеке, щекотало кожу. Как ни странно, ночь прошла спокойно, спала я крепко, ни о чем не тревожась. Надеялась, что штиль в сердце. Так и останется штилем, но уже к вечеру была сама не своя от волнения. Как пройдет прием? Какой окажется реакция тирана? Может, он меня все-таки не узнает? Страшно, страшно, страшно. Отель мы покинули около полудня. Не знаю, где были люди-князи, но в королевскую обитель мы отправились вдвоем. «Волнуешься?» «Немного», — слабо улыбнулась. «Ничего», — Велибор ободряюще сжал мою руку. Понравилось ему что ли меня касаться? У тебя будет время успокоиться. Очень на это надеюсь. Прием в честь северян должен был состояться вечером, и варианта два. Или я окончательно распаникуюсь, или все-таки возьму себя в руки. Во дворце нас встречали слуги, накшеры и люди, но Лео я не заметила. Раньше частенько путала его с другими лягушатами, а теперь поняла, что стоит мне его увидеть, сразу узнаю». Не попались на глаза и спасительницы феи. По просьбе посланника ко мне представили служанку, но это была обычная девушка. Рута, как звали мою камеристку, помогла облачиться в шелковое произведение искусства, собрала волосы в высокую прическу, нанесла легкий макияж и, закончив, с улыбкой заверила. «Скоро за вами придут, госпожа!» Не успела сказать, как в дверь постучался слуга и предложил проводить меня до тронного зала. Сердце в груди взволнованно дернулось, застучала быстрая иголка. О душевном равновесии на ближайшее время можно забыть. Вспотели ладони, с лица наверняка сошла краска. Надеюсь, хоть румяна остались. Пока следовало злокеям, сердце трепыхалось, как сумасшедшее. По коже разбегалась дрожь, во рту пересохла. Там же наверняка будет уйму придворных. Хорошо бы затеряться среди них и не отсвечивать. Жаль, нарядная одежда мне в том не помощник. Идя по такой знакомой Анфиладе, чувствовала на себе взгляды расфранченных лордов и расфуфыренных леди. «Кажется, сегодня во дворце аншлаг, и кажется, я все-таки лишусь сознания, как настоящая кисейная барышня». К такому выводу пришла, увидев замершую, неподалеку от трона, как всегда, готичную гиту. Стоило взгляду переместиться чуть влево, дрожь с новой силой заскользила по коже. Редфрид. Его величество сидел на троне, один без своей прекрасной половины, выражение лица бесстрастное, едва ли не каменное. Не сдержавшись, юркнула за спину блондинистого викинга, одного из приближенных князя. а, услышав голос Голианы, с трудом сдержалась, чтобы не зажмуриться. «Приветствую, князь. Рад, что вы так скоро вернулись». «Для меня честь снова служить вам, ваше величество». Либор поклонился. «Надеюсь, хорошо добрались», — продолжал рассыпаться в дежурных фразах правитель. «Время в море пролетело незаметно. Скоро к вашим берегам причалят и другие корабли Сидхейна. «И это отличные новости, князь», — обрадовался тиран. «Как же ему не терпится превратить среди Средиземье в пепелище?» Мне бы в окно смотреть или любоваться узором мраморного пола, но вместо этого я подняла голову и почувствовала, что застываю. По свете посланника скользил взгляд Редфрита. Цепкий и внимательный, от такого даже комар не спрячется. А уж девица в пышном платье точно не скрыться. Конечно, он меня заметил. На какое-то мгновение, очень нервное, наши глаза встретились, и улыбка сползла с лица короля. Галлиана нахмурился, подался вперед, продолжая сканировать мое лицо, одежду, всю меня до последнего миллиметра. Демоны! «Вижу в вашей свите подданную Айсории», — заявил он, сощурившись, и придворные, как по команде, повернули головы в мою сторону. «Лучше бы, вы, ваше величество, склерозом страдали». «Да, госпожа Вертана родом из Айсории», — громко подтвердил Велибор, «но скоро из госпожи превратится в леди и станет подданной Ситхейна. Что?» У короля вытянулось лицо, а у меня задергался правый глаз. «Что вы хотите этим сказать, посол?» — резко спросил Редфрид, забыв, что союзники заслуживают иного обращения. «И пока я переваривала первое заявление... Князь не теряя времени, добил меня вторым. Элла Вертана моя невеста. Скоро мы поженимся. Должно быть, я ослышалась». Слух это не ляпнуло лишь потому, что в горле неожиданно пересохло, а язык от такой наглости перестал слушаться. Какая я ему невеста? Такого уговора не было. Невеста, словно прочитав мои мысли, эхом повторил Гариана, продолжая сверлить посланника взглядом, но хоть на меня перестал пялиться. Именно, краснее подтвердил Северянин. Эта девушка с самой первой встречи приняла мои мысли и сердце. «И давно она это сделала?» — продолжал допытываться его величество. Придворные оживленно перешептывались, видимо, не могли понять, почему безродные девицы уделяют столько внимания. И я тоже не понимала. Наверное, всему виной нарядное платье. Говорила же князю, нечего мне выделяться. Плюс его эпатажное заявление сделало меня гвоздем вечера. «Невеста, ну борт, только дай мне остаться с тобой наедине». «Да вот уже как месяц не покидает мои мысли». Тем временем вдохновенно врал его светлость. «Месяц? Месяц?» и снова единодушно удивились мы с Редфридом. Только его величество не стеснялся удивляться вслух. А я мысленно и точно так же материлась. Выкидая Триалис, мы на пару дней причалили к берегам Айсории, чтобы пополнить запасы еды. Капитан решил остановиться в Талосе, в приморском городке, из которого моя невеста родом. И я до сих пор не перестаю его за это благодарить. Если бы не та стоянка в порту, я бы не встретил эту чудесную девушку. У чудесной девушки уже щеки горели, вспотели ладони и от бессильной злости сами собой скрежетали зубы. Встретиться снова мы условились уже в Хельвиве. Я надеялся, что с дозволения своего владыки скоро сюда вернусь, а у Эллы здесь родственники. И ведь стройная получилась история, не придерешься». «Значит, любовь с первого взгляда», — усмехнулся Голиана. «Жестко, цинично, даже презрительно. Теперь я уже и не знала, на кого стоит злиться, на тирана или обманщика. Оба заслужили». «С первого взгляда, с первого мгновения нашей первой встречи», улыбаясь, как довольный мартовский кот, подтвердил Вилибор. «Вновь увидевшись с Элой, уже в Триалисе, я понял, что надо действовать». «Понял он. Сделал ей предложение, чтобы девушка раз и навсегда стала моей. И никакой другой мужчина не смел предъявить на нее права». «Что за...» И госпожа Вертана согласилась. «Теперь Галиана смотрела на меня, как удав на беззащитного пушного зверька. Того и гляди, сожрет и не подавится». «Да, вчера она сделала меня самым счастливым мужчиной в Триалисе, да и во всем мире». «Объявил на весь тронный зал посланник». «Вилли Бор, зараза такая, во что же ты играешь?» Разговор о матримониальных планах Ярова явно затянулся, и Редфрид это понял. Откинувшись на спинку кресла, коротко улыбнулся: Что ж, поздравляю, посол, с такими неожиданными переменами в жизни. Вы более чем желанный гость в Хельвиве, вы и ваша избранница. Еще один взгляд на меня беглый мимолетный. Голиана поднялся. Предлагаю продолжить наше общение за ужином. Князь, прошу. Поклонившись, Велибор присоединился к королю, и вместе, негромко переговариваясь, они вышли из тронного зала. А я осталась. Стояла как оглушенная, понимая, что совершенно не разбираюсь в придворных интригах. И с легкой руки посланника стала пешкой в одной из них. Можно подумать, и дары было мало. Придя в себя, последовала за северянами к празднично накрытым столам в просторный зал, полной свечей и головокружительных ароматов. Вот только ни на роскошную обстановку, ни на шедевры кулинарного искусства внимания не обращала. Все искала глазами Ярова, чтобы устроить ему допрос с пристрастием. Но посол сидел по правую руку от Голиана и на протяжении всего ужина даже не посмотрел в мою сторону, поглощенной общением с тираном. А я изнывала в другом конце зала в компании викингов и их светловолосых магичек. Наконец, заметив, что князь поднялся, в движение пришли все придворные, торопясь перебраться на свежий воздух поближе к десертам. Тоже встала и поспешила ему на «Надо поговорить», — не сказала, прошипела. Схватив интригана за руку, потянула за собой в чернильную ночь и ароматы цветов. Впрочем, до райских растений мне дела не было, ни до чего, по сути, кроме наглой лжи северянина. Бросив по сторонам взгляд и убедившись, что мы отошли на достаточное расстояние и нас окружают только фигурные подстриженные кустарники, набросилась на Ярова. «И как это понимать? Невеста? Что это за представление?» «Успокойся, Даниэла, я сделал это ради тебя. Ради меня решил все за меня? Пусть мы и в разных весовых категориях, но Эс клянусь, я ему сейчас врежу». Велибор коснулся моего плеча, пытаясь успокоить, но я дернулась и отшатнулась в сторону. Назвав своей я обезопасил тебя от Редфрида на случай, если он узнает, кто ты на самом деле. Теперь у него нет никаких прав на тебя. У него и раньше не было на меня никаких прав, отчеканила, сжимая кулаки. А теперь вокруг меня еще больше лжи, да я скоро захребнусь ей. В моих словах не было лжи, по крайней мере, в тех, что касаются твоего нового статуса, спокойно возразил Северянин. По законам Ситхейна ты теперь действительно моя невеста. В смысле, опешила. Боюсь, скоро это станет моим повседневным состоянием. Ты провела со мной два дня, приняла от меня подарок, позволила тебя касаться, быть с тобой рядом. Оставалась со мной наедине. В наших краях этого более чем достаточно, чтобы назвать девицу своей невестой. У меня закончились и слова, и воздух у легких. Вскоре, наверное, только между метиями буду выражаться. Кажется, попадание продолжается. Сначала без меня меня женили, то есть отдали замуж. Теперь также со мной обручились. Изверги. «Тебе напомнить, как ты меня называл?» Не сдаваясь, снова пошла в наступление. «Свободной женщиной! И в каком, стесняюсь спросить вместе, я свободная?» «Уж точно не в том, в котором оказалась и куда так мечтала послать северянина». «Я не претендую на твою свободу, Даниэла. Не претендую на тебя», невозмутимо ответил Ярый, в то время как я продолжала злиться и ругаться такими словами, о существовании которых раньше и не подозревала. И где только нахваталась. «А в тронном зале я слышала совсем другое». «Жаль». Илебор криво усмехнулся. «Я считал тебя более рассудительной». «Вы, женщины, так легко поддаетесь эмоциям». Еще бы не поддаваться, когда нас насильно к себе привязывают». Северянин шагнул ко мне вплотную, схватил за руку. «Я не успела отстраниться, уж слишком стремительно он двигался». «Повторяю, Даниила, ты по-прежнему вольна распоряжаться своей жизнью». «Ну так, может, я распоряжусь и расскажу Редфриду правду?» «Бросила с вызовом. Объясню ему, как вляпалась в твои избранницы. «И чего добьешься?» – очередная усмешка. «Если хочешь все усложнить, а то и испортить. Что ж, иди рассказывай, Галиана, свою правду». «И это я тут все усложняю». «Но на мою защиту и поддержку в таком случае не надейся. Не поленюсь повторить, может. Тогда, наконец, поймешь. Еще и издевается. Ты по-прежнему свободна. Жениться на тебе я точно не намерен. Сейчас твое будущее в твоих руках. Но если Редфред узнает, кто ты такая, все может поменяться, и уже он будет решать, что с тобой станет». а я, оказавшись у него в немилости, уже не смогу помочь твоим диким. «Черт, теперь понимаю, почему послом сделали Ярова. Только что мне поставили и шах, и мат, снова напомнив, что я совсем не умею играть». «Почему не предупредил?» – буркнула, сбрасывая его руку. Князь отошел в сторону, к статуе античной девы, печально склонившей голову к цветочной клумбе. «Потому что предполагал, какой будет твоя реакция, и оказался прав. Надеюсь, ты не будешь принимать поспешных решений, а дашь себе время на размышление. Сказав все, что хотела, посланник развернулся и зашагал обратно к озаренным огнями столам с десертами, где собрались гости и придворные. «Я осталась одна». Вдохнула, выдохнула, прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями и, наконец, определиться. Определяться было непросто. Что делать? Как быть? Вилибор все усложнил, но в чем-то он прав. Редфрид Голиана мужчина непредсказуемый, вспыльчивый, может статься, что и мстительный. Я до сих пор не знаю, что с Эдарой, но думается, вряд ли она наслаждается жизнью». «Значит, не стоит пороть горячку. Сначала выясню, что стала с чародейкой. Постараюсь с ней поговорить, хоть разговор будет не из простых. Ярый пусть наводит контакты с тираном, а я буду делать все возможное, чтобы не попадаться ему на глаза. Чтобы не видел, не слышал меня и вообще забыл о моем существовании. Подумаешь, невеста какого-то там посланника». «Я задолжал вам поздравление, госпожа Вертана». Тихий голос, немного хриплый, непривычно мягкий и бархатистый, невесомой лаской скользнул по коже. Я вздрогнула и обернулась, чтобы увидеть в двух шагах от себя короля, которому собиралась не попадаться на глаза. М да, Наверное, мне вообще не стоит что-то прогнозировать, потому как в моей жизни все случается с точностью до да наоборот. Ваше Величество опустилась в реверансе, в кое то веки вспомнив о соблюдении субординации. Вашего жениха я поздравила, а вот вам внимания не уделил. Я не заслуживаю вашего внимания», — пробормотал, рассматривая каменную крошку под ногами. Каменная крошка хрустнула. Под подошвами туфлей – тирана. Ретред приблизился ко мне и коснулся руки, активируя бег мурашек от кончиков пальцев к локтю и дальше. «Но почему он так на меня влияет?» «Поднимитесь. Мы здесь одни, ни к чему церемонии. подняться «Подняться-то я поднялась, поспешно, чтобы он как можно скорее прекратил меня касаться, но вскинуть взгляд не смогла. Казалось, стоит ему внимательнее посмотреть мне в глаза и поймет, что опять обманываю. Только на этот раз, без чар, добровольно». Или почти добровольно. Спасибо Велибору. «Вы меня боитесь?» «Нет, Ваше Величество». «Тогда почему избегаете встречаться со мной взглядом?» «Потому что я лгунья. Напомнив себе, что рассказать правду всегда успею, а за принятие поспешных решений можно заплатить слишком высокую цену», Вздернула подбородок и посмотрела на короля. «Мы не виделись месяца, кажется, будто прошла вечность. Вроде ничего не изменилось, но все такой же, а взгляд, будто потухший, пустой, словно из него исчезла искры жизни». «Глупость, наверное. Просто в саду темно, а я вечно придумываю невесть, что...» «Возможно, вопрос прозвучит бестактно. Я все равно спрошу», — сказал Галиана, продолжая меня рассматривать. «Вы согласились выйти замуж по любви?» «Или?» — ответила вопросом на вопрос. «Что Или?» «Или из корысти? Вы ведь об этом хотели спросить?» «Нет, но я об этом подумал. Еще бы тебе об этом не подумать». Почувствовав невольный укол раздражения, решила все-таки удовлетворить королевское любопытство. бор, молодой, красивый мужчина, заботливый, обходительный. В такого сложно не влюбиться. Да и какая девушка не мечтает выйти замуж за принца? Даже если ей немного за тридцать. Мне было немного за двадцать, и о принцах я не мечтала. Они сами мне на голову упали. Сначала один чуть не пришиб, теперь другой едва не добил. Вместо того, чтобы удовлетворенно кивнуть, Галианна нахмурился. Может, просто луна зашла за облака. По королевскому лицу пробежала тень, да так на нем и осталось. Уголки губ искривились в усмешке». «Что ж, госпожа Вертана, тогда поздравляю. Надеюсь, вы будете с ним счастливы». Беря пример с посланника, в последний раз скользнув по мне взглядом, Глянно направился прочь из сада. А я осталась. Снова. И опять в растрепанных, совершенно непонятных чувствах. Еще и сбуждающими по коже мурашками. Никак им не мется И сердцу тоже. С появлением тирана она ускорила свой ритм. И даже сейчас, когда он растворился во тьме, не желала униматься. «Хватит, Даня!» Не выдержав, прикрикнула на себя. «У тебя есть цель!» Найти ей дару, а внешние раздражители вроде тирана даже не смеет отвлекаться. Оставалось надеяться, что чародейка не последняя стерва и отблагодарит меня за очищение души и её Даниэллочки.